Тогда ему сказали, зачем же он приехал, если у него кружится голова, даже когда он смотрит на такие большие деревья. На это он ответил, что на альпийских лугах он так соскучился по семье, что каштан этот ему показался не таким уж высоким, и ветки вроде казалось пониже расти начинают. Но теперь, когда он повидался с семьей, он чувствует, что ему не одолеть этот каштан, что он, пожалуй, поедет назад, потому что пастухи без него там загубят весь скот. Одним словом, заведующего фермой пришлось отпустить, а каштан так и остался со своей раскидистой тенью, и никому не охота было на него лезть, и все почему-то шутили по этому поводу, а то и ругались. «Пропади он пропадом, весь табак, чтобы еще из-за него на дерево влезать!» Дедушка долгое время все это терпел, и в конце концов с неделю назад, когда утром пришли мотыжить эту самую плантацию, Дедушка уже был на дереве и, привалившись спиной к стволу, молча рубил ветви, обращенные к плантации. Никто не видел, как он залез. Но, судя по тому, что он слез при помощи двух остроносых топориков, попеременно вонзая в ствол то один, то другой, предполагали, что он таким же способом и залез на дерево. После этого дедушку не только не хвалили. Его дня два просто поедом ели, потому что он мог свалиться с дерева и опозорить семью, Люди могли подумать, что дедушку заставляли работать, да еще в колхозе. Об этом и напоминал сейчас дядя. Все заняты едой. Редко, редко перекинуться словцом. Дедушка с жадным удовольствием мнет в пальцах мамалыгу. Сочно кусает зеленый лук. Яростно рвет все еще крепкими зубами упругие куски вяленого мяса. Дядя ест вяло. Словно печаль какой-то неразрешённой задачи навсегда испортила ему аппетит, и он каждый раз заставляет себя есть. «Тётушка, я знаю, тоже ест с удовольствием, но ей приходится скрывать это от насмешливого мужа. И она всё время сдерживается, просто почти не жуёт, а прямо-таки заглатывает непрожёванные ломти, чтобы не создавать суеты пережёвывания. Временами мне делается страшно, до того огромные куски ей приходится заглатывать». Но вот мы поели, вымыли руки. У дяди, как у всех людей, которые плохо едят, есть своё лакомство. Он любит сухую корочку, которая прижаривается к чугунку после мамалыги. Сейчас он её не спеша соскребает, выколупливает ножом. Сам хрустит и нас угощает. Тётушка укладывает в плетёную корзину обед для старшей дочки. Она осталась в табачном сарае, где вместе с другими девушками и женщинами ниже табак. Понесёт его Зина. Она натягивает на себя зелёное праздничное платьице, обувается в сандалии. Всё-таки как-никак на люди выходит. С корзинкой в руке, с какой-то девичьей пристойностью она переходит двор и, оглянувшись, сворачивает на тропу. «Не бойся, я здесь стою», — говорит тётушка, следя за ней с веранды. Зина исчезает за изгородью, а через несколько минут, когда она доходит до самого страшного места, где особенно густо обступают тропу заросли ежевики, папоротников, бузины, вдруг раздается ее голос. Отчаянно фальшивее она поет неведомо как залетевшую в горы песенку, которая почему-то и тогда казалась устаревшей. «Нас побить-побить хотели, нас побить пытались, а мы тоже не сидели, того дожидались, а!» И вдруг не выдержала, побежала, встряхивая и рассыпая слова песенки. «Понесло», — говорит тётушка, улыбаясь голосом. Вздохнув и помедлив, входит в кухню. Слышно, как дедушка возится на веранде, обтачивая новую ручку для тёткиной мотыги. Чувствуется, что после еды у него хорошее настроение, он что-то напевает себе и строгает ручку. «Наелся мясо и поёт». Говорит дядя насмешливо, кивая в сторону деда. И вдруг дедушка замолкает. «Может, услышал? Мне делается как-то неприятно». «Я люблю дядю. Я знаю, что он самый умный из всех знакомых мне людей. И я знаю, что ему не мясо жалко, просто он завидует дедушкиной безмятежности. Сам он редко бывает таким, разве что во время пирушки какой-нибудь. Но сейчас вдруг горячая жалость к дедушке пронизывает меня». «Дедушка, деду, — думаю я, — за что они тебя все ругают? За что?» В тишине слышно старательное сопение дедушки и сочный звук стали, режущей свежую древесину. Хруст, хруст, хруст.